«Часть шестая. Борьба за огонь. Время работает на нас». Американский премьер-министр Уильям Гладстон. «Вся история человечества, вся история жизни на планете – это история вечной борьбы за энергию. Все это пожирание одних зверей другими – завоевание одних цивилизаций другими цивилизациями, изобретение паровозов и систем связи, лихорадочный поиск нефти и эксперименты с солнечными батареями – все это лишь бесконечная конкурентная борьба сложно организованных систем за энергетические ресурсы. Энергия – это жизнь. У кого энергия, у того и жизнь». Человечество постоянно ищет новые ресурсные источники, а потом борется за них друг с другом. Если теперь отвлечься от глобалистики и перейти к технологиям, то мы увидим, как с ростом энергопотребления менялись базовые энергоисточники цивилизации. Дрова уступили главенство углю, уголь, газу и нефтепродуктам. А сейчас атомные электростанции постепенно выдавливают топливо сжигающие. Во Франции и Японии, например, до 80% электроэнергии вырабатывается на атомных станциях. Это оказалось экологически безопаснее и дешевле, чем сжечь газ и мазут. Хорошо было бы еще перевести на электроэнергию автомобили, Во-первых, чтобы в конце концов не задохнуться от выхлопных газов. Сейчас даже в промышленных городах главный загрязнитель среды – не предприятие, а автомобили. А во-вторых, как справедливо указывал Менделеев, нефть – ценное химическое сырье. И жечь ее – все равно, что топить печь ассигнациями. Сказано это было в XIX веке. С тех пор из нефти научились делать во сто крат больше, чем тогда. Богатых руд то в мире становится все меньше, и, соответственно, дефицит металлов все ощутимее. Стало быть, резко возрастает ценность пластмасс, как заменителей металлов. А пластмассы делаются из нефти. А нефть мы просто жжем. Жалко и глупо. Кстати, нефти по разным прикидкам в недрах осталось не так уж много. Лет на 50-100, и она пригодится для других дел. Урановые руды для атомных станций тоже не бесконечны. И дело даже не в том, насколько именно хватит нефти и урана. Дело в том, что их запасы принципиально конечны. Впереди отчетливо просматривается энергетический кризис, а попросту – закат цивилизации. Нужен новый источник. Нам нужен новый источник.